Я, как ближайший сын, переживший отца. «То-то и оно. Я знал, что так и должно быть», — воскликнул сэр Уичерли с торжеством. «И все это время ты разыгрывал меня. Не спеши, братец ты мой, не спеши. Я был бы чистокровным наследником по отношению к нашему отцу и всем Уичкамбам, что были до него, но полукровкой по отношению к тебе. От нашего отца я мог бы получить имущество как законный наследник, но от тебя никогда». «Именно как полукровка». «В таком случае, Томас, я составил бы завещание и оставил бы тебе все до последнего фартинга», с чувством заявил сэр Уичерли. «Я хочу, чтобы именно это ты сделал для сэра Реджинальда Уичкомба. Ты должен признать либо его, либо Филиус Нулиус в лице моего сына Томаса, либо постороннего человека. А не то собственность отойдет казне, как вымрачная, ибо мы...» оказались в особом положении людей у которых нет известных им родственников ни по мужской ни по женской линии поскольку предки с материнской стороны оказались столь же бесплодными в отношении наследников как и предки с отцовской наша добрая матушка была побочной дочерью третьего графа пролюфикского наша бабка была последней в своем роду насколько такие сведения доступны человеческому знанию в венах нашей прабабки по слухам стекла наполовину королевская кровь без участия церкви, и сверх этого бесполезно пытаться отыскать следы кровного родства по этой линии семьи. Нет, у Ичерли именно сэр Реджинальд имеет больше всех прав на эти земли, а том или один из его братьев, вовсе чужой человек, либо его величество, лишь потом. Помни, что поместье с доходом в 4000 фунтов в год Не часто достаются казни в наши дни. Если ты набросаешь завещание, братец, я оставлю все Тому, — воскликнул баронет с неожиданной энергией. Незачем говорить насчет Нулиус, и когда меня не станет, он спокойно заступит на мое место. На мгновение природа взяла верх в груди отца, но привычка и суровое чувство справедливости вскоре превозмогли эмоции. Возможно, определенные сомнения и знания истинного характера сына в свою очередь способствовали прозвучавшему возражению. «Это не следует делать, сэр Уичерли», — заявил судья, подумав. «У Тома нет никакого права на Уичкомб, а сэр Реджинальд имеет наиболее полное моральное право, хотя закон и отлучает его. Если бы Майорат учредил сэр Майкл вместо нашего прадеда, он был бы безусловным претендентом». «Я всегда недолюбливал сэра Реджинальда Уичкомба», — возразил баронет упрямо. И что из того? Пока ты жив, он не доставит тебе хлопот, а после смерти тебе будет все равно. Ладно, ладно, я сам набросаю завещание, оставив пропуски для имени. А когда оно будет готово, ты его подпишешь с чистой совестью. Это будет последний документ, составленный мною, и притом весьма подходящий, учитывая, что смерть постоянно маячит передо мной. На этом разговор завершился. Завещание было составлено согласно обещанию, Сэр Уичерли унес его в свою комнату, чтобы прочесть, аккуратно вписал имя Тома Уичкомба во все пустые места. Принес его обратно, должным образом оформил документ в присутствии своего брата и затем отдал бумагу племяннику на хранение со строгим наказом хранить тайну, пока документ не обретет силу после его смерти. Господин барон Уичкомб скончался через шесть недель, и баронет возвратился в свое жилище, искренне скорбя о потере единственного брата. Более неудачного выбора наследника нельзя было сделать, ибо Том уичком на самом деле был сыном Барристера из Стемпля, а кажущееся сходство с предполагаемым отцом существовало только в воображении его легковерного дяди. Глава вторая. Эпиграф. Какая жуть заглядывать с обрыва в такую глубь, величиной жука... Под ними вьются галки и вороны. Посередине круче человек. Повис и рвет морской укроп безумец. Шекспир. Король Лир. Это отступление относительно семейства уичкомбов увело нас далеко от станции, мыса и тумана, с описания которых началось повествование. Маленькое жилое помещение, прилегающее к станции, располагалось на небольшом расстоянии от сигнальной мачты, укрытая рельефом местности от холодных ветров пролива и пышно обрамленная кустарником и цветами. То был скромный сельский дом, украшенный с большим вкусом, чем обычно в Англии тех дней. И Его выбеленные стены, крытые тростником кровля, полисадник и крыльцо с вьющимися растениями свидетельствовали о заботливости и умственном уровне, коих трудно было ожидать от людей столь скромного занятия, как смотритель сигнального поста и его семья. Все возле дома тоже содержалось в отличном состоянии, ибо в то время, как сам мыс находился в общинном владении, эта его часть представляла собой две или три прелестные лужайки, где паслись одинокая лошадь и пара коров. Однако здесь не было живых изгородей, сорняки не могли свободно произрастать на открытом пространстве. Но лужайки разделялись оградами, довольно аккуратно сделанными из дерева, которое выдавало свое происхождение, составляя на деле часть брусов и досок, оставшихся от кораблекрушений. Поскольку все было отмыто до бела, то и мило деревенский, и, учитывая климат, где солнце редко досаждает, отнюдь не непривлекательный вид. Сцена, которой мы хотим начать рассказ, разыгрывается около 7 часов июльского утра. На скамье у подножия сигнальной мачты сидел человек телосложения от природы крупного и крепкого, но начинающий заметно сдавать, то ли в силу возраста, то ли болезни. Одного взгляда брошенного на багровое оплывшее лицо было бы достаточно, чтобы сказать врачу, что возрастающее разрушение организма вызвано скорее привычками, чем природным расстройством каких-либо внутренних органов. Лицо тоже было весьма мужественным, и некогда даже красивым, и, пожалуй, все еще не без претензий считаться таковым, хотя его привлекательность сильно пострадала от пагубных набегов невоздержанности. Этому человеку было около пятидесяти лет, и его вид, как и одежда, выдавали моряка, не простого матроса и не офицера, а одного из тех, занимающих среднее положение, кто на флоте обычно составлял самостоятельный класс, принадлежа к рангу, дававшему право на знаки внимания, полагающиеся офицерскому составу, но не на регулярное продвижение по службе. Словом, он носил непритязательную форму штурмана. Сто лет назад одежда офицеров английского военно-морского флота была чрезвычайно проста, хотя, пожалуй, больше соответствовала профессии, чем более броское одеяние, введенное с тех пор. Эполеты никто не носил, А главное отличие одежды составляли пуговицы с изображением якоря, окрашенные в цвет именуемой флотской синью и мыслившейся как воплощение глубокой синевой океана и белой окантовкой. Представленный читателю персонаж, которого звали Датон, и который был просто дежурным офицером при сигнальной станции, обнаруживал известную опрятность своей изрядно поношенной формы, белья и всей одежды, каковой факт свидетельствовал о том, что кто-то более тщательно следящий за такими вещами, чем это входило в его привычки, заботился о его гардеробе. Действительно, внешне он выглядел безукоризненно, и вообще весь облик этого человека свидетельствовал, что природа, если не воспитание, предназначала его для чего-то гораздо лучшего, нежели то, чем он являлся в настоящее время. В этот ранний час датон пребывал в ожидании, желая удостовериться, поскольку поверхность моря окуталась пеленой тумана, не появится ли в поле зрения какой-нибудь парус, который потребует от него выполнения одной из его простых обязанностей.